«Ведьма», «Пролог». Некие жители преславной Турени, прослышав о том, что автор сей книги с великим рвением изучает древности, а равно забавные случаи и любовные похождения, происшедшие в нашем благословенном крае, заключили, что все касающееся Турени, должно быть автору известно. И однажды, после обильных возлияний, приступили к нему с вопросом, установил ли он, как знаток этимологии, по какой причине одна из улиц города Тура прозывается Горячий, возбуждая тем немалое любопытство. В ответ на это автор выразил удивление, что турские старожилы могли запамятовать о безрядном числе монастырей, расположенных по вышеназванной улице, стены коих так долго накалялись от строгого воздержания монахов и монахинь что стоило иной порядочной женщине замедлить ненароком шаг, совершая вблизи тех стен вечернюю прогулку, как она в скором времени оказывалась в тягости. Один дворянчик, желая блеснуть своими познаниями, сказал, что некогда на том месте сосредоточены были все городские притоны. Другой пустился в научные лабиринты, заговорил красно, да непонятно, сопрягая старину с новизной, объяснял, откуда какое слово происходит и как их следует употреблять. Пробовал на зуб глаголы и, как алхимик, разбирал древние языки со времен потопа — еврейский, халдейский, египетский, греческий и латинский. Приплел к чему-то Турнуса, основателя города Тура, и добавил, что ежели из слова «шолд» — «горячий», выбросить две буквы — H и -E L, получится слово «кауда», означающее «хвост», из чего следует, что в этом деле замешан чей-то хвост. Турские дамы из всей этой премудрости только о хвосте и поняли. А некий старец заявил, что на месте улицы в доброе старое время бил горячий источник, откуда пивал воду его прапрадед. Словом, в срок меньше, чем требуется, чтобы слюбиться мухи с мухой, нагромоздили целую кучу этимологических объяснений где истину было труднее обнаружить, нежели найти вожва в склокоченной бороде капуцина. Но ученый муж, прославленный своими скитаниями по монастырям, немало истребивший масло в лампе, светившей ему при ночных бдениях, истрепавший не один фолиант, а уж документов, харти, актов, протоколов и исследований по истории Турения, собравший больше, чем собирает хлебопашец колосьев на Ниве в августе месяце, Сидя безмолвно в углу, сей ученый муж, старый, хилый, согбенный подагрой, вдруг презрительно усмехнулся и внятно произнес: «Чепуха!». Услышав это восклицание, автор понял, что старику ведома некая достоверная история, которой можно будет порадовать читателя. И действительно, на другой день подагрик сказал автору «Своей поэмой о невольный грех вы навсегда завоевали моё уважение, ибо всё в ней истинная правда с начала до конца». Асие, по моему разумению, есть наиценнейшее качество в подобных материях. Но, как я вижу, вам неизвестно приключение мавританки, обращенный в христианскую веру мессиром Брюином де Ларош Карбон. Мне она известна, и ежели вас занимает объяснение названия «Горячая улица», а также судьба монахини-египтянки, я вручу вам некий любопытный свод древних документов, позаимствованных мною в архиве архиепископства, библиотека которого немного пострадала в те дни, когда никто из нас не мог поручиться с вечера, что у него утром голова останется на плечах. Надеюсь, что вы будете вполне удовлетворены, не правда ли? «Еще бы», — ответил автор. Таким образом, автор получил в пользование от прилежного собирателя древностей несколько прекрасных запыленных пергаментов, оказавшихся старинными протоколами церковного суда и не без труда перевел их на французский язык, считая, что доподлинное восстановление этого средневекового судебного дела, которое раскрывает бесхитростное простодушие далекой старины, будет как нельзя более любопытным. Итак, внимайте. Вот в каком порядке были расположены документы, которые автор истолковал в меру своего разумения, ибо всех дьявольских премудростей языка понять не мог.